Глава 8. Медиапедагогика. Медиаобразование как комплексный процесс. Вопрос о том, что такое медиапедагогика, медиаобразование, в чем их сущности характерные особенности, стал в последние годы одним из самых дискуссионных и в педагогической среде, и в сфере журналистики, и у психологов, и социологов. Казалось бы, в чем проблема, если в стране накоплен опыт медиаобразования, создана профессиональная ассоциация кинообразования и медиа-педагогики России, президент которой доктор педагогических наук профессор А.В. Федоров. Появились разнообразные научно-исследовательские дан данные по данному вопросу. Есть специализированный журнал, который издается с января 2005 года. Эту идею активно поддерживает ЮНЕСКО через программу «Информация для всех в России». В стране э, прошли научно-практические конференции, посвященные данному вопросу. Однако, для многих исследователей и педагогов-практиков вопрос остается открытым, и сам термин «медиаобразование» является определенным неологизмом. Закономерен вопрос в этой связи, такой ли уж это неологизм, если в русскоязычной литературе он существует без малого 20 лет. Медиаобразование сегодня можно разделить на следующие основные направления. Медиаобразование будущих профессионалов, журналистов, сценаристов, режиссеров, операторов, редакторов, медиакритиков, менеджеров, продюсеров и так т.д. Медиаобразование будущих педагогов в университетах и педвузах в системе ИППК медиаобразование как составная часть общего образования школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, медиаобразование в культурно-досуговых центрах, дистанционное медиаобразование с помощью ТВ, РВ, системы интернет, здесь большую роль играет медиакритика. Самостоятельное, непрерывное медиаобразование, которое может осуществляться в течение всей жизни. Все эти вопросы в центре внимания Российской ассоциации кинообразования и медиапедагогики. ЮНЕСКО рассматривает медиаобразование как приоритетное направление педагогики 21 века, а информационный фактор ведущим в процессе обучения. Вот почему... Как никогда раньше, нужна комплексная программа медиаобразования, охватывающая разные подходы к обучению и воспитанию молодежи. В материалах ЮНЕСКО есть также определение медиаобразования. Под медиаобразованием – Media Education – следует понимать обучение теории и практическим умением для владения современными средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической автономной области знаний в педагогической теории и практике. Его следует отличать от использования медиа как вспомогательных средств в преподавании других областей знаний, таких как, например, математика, физика или география. Центральная объединяющая концепция медиаобразования – репрезентация, representation. Медиа не отражает реальность, а репрезентирует, то есть представляет ее. Главная цель медиаобразования – Где натурализация медиа? Медиаобразование – в первую очередь исследовательский процесс. Медиаобразование образируется на ключевых концепциях, которые в большей степени являются аналитическими инструментами, чем альтернативным содержанием. Медиаобразование – это процесс, продолжающий всю жизнь. Медиаобразование имеет целью не просто критическое понимание – critical understanding, но и критическую автономию – critical autonomy – Такую концепцию медиаобразования дает известный британский исследователь Элл Мастерман. В контексте теории социальной модернизации интересна и точка зрения с Фелидзена, согласно которой медиаобразование означает критическое мышление, существенным элементом которого является создание учащимся собственной медиапродукции. Медиаобразованием необходимо для активного изучения как в демократическом процессе, так и в процессе глобализации, и должно основываться на изучении всех видов медиа. А вот еще одна точка зрения, энциклопедическая – Медиаобразование – это изучение медиа, которое отличается от обучения с помощью медиа. Медиаобразование связано одновременно с познанием того, как создаются и распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических способностей для интерпретации и оценки их содержания, тогда как изучение медиа – Media Studies – обычно связывается с практической работой по созданию медиатекстов. Как медиаобразование – Media Education – Так, изучение медиа, медиа studies, направлено на достижение цели медиаграмотности, media literacy. с медиаобразованием тесно связано такое понятие, как медиаграмотность, которое западные медиапедагоги определяют по-разному. Медиаграмотность, media literacy, помогает учащимся или студентам общаться с медиа Под критическим углом зрения, с пониманием значимости медиа в их жизни, медиаграмотный учащийся студент должен быть способен критически и осознанно оценивать медиатексты, поддерживать критическую дистанцию по отношению к поп-культуре и сопротивляться манипуляциям. В более специфической терминологии обучение медиаграмотности должно предоставить учащимся студентам возможность Развивать способности, знания отношения, необходимые для анализа способов, с помощью которых медиа активно конструирует реальность. Получать знания спецсоциального, культурного, политического и экономического значения этих конструкций, распространяемых ими ценностей. Развивать уровень оценки и эстетического восприятия медиатекстов. Декодировать медиатексты, чтобы распознать и оценить культурные ценности, практическую значимость идеи содержащиеся в них. Анализировать и применять разнообразие технического использования и создания медиатекстов. Осознавать, что те, кто создают, конструируют медиатексты, делают это, исходя из множества мотивов – экономических, политических, организационных, технических, социальных и культурных. Понимать, что каждый человек вовлечен в селективный и аналитический процесс исследования медиатекстов. Этот процесс и связанный с ним аналитики. Смысл и значение зависят от психологических, социальных и природных факторов. Медиаграмотность – это способность осваивать, интерпретировать, анализировать и создавать медиатексты. Медиаграмотность – это способность использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения, messages в различных формах. Медиаграмотность – это процесс подготовки медиаграмотного человека, обладающего развитой способностью к восприятию, созданию, анализу, оценке медиатекстов, т.е. очень Понимание социокультурного политического контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа. Жизнь такого человека в обществе и мире связана с гражданской ответственностью. Как можно заметить, при сравнительном анализе этих определений, у многих теоретиков и медиапедагогов наблюдается смешение понятий медиаобразования и медиаграмотность. Немалые разночтения можно обнаружить и в теоретических подходах к медиобразованию к выделению его, наиболее важных целей, задач, способов внедрения в учебный процесс и так далее. Большинство российских экспертов считает наиболее приемлемым синтетический путь медиаобразования, сочетающий его интеграцию в обязательные дисциплины школ и вузов с автономными спецкурсами, факультативами или кружками. К примеру, А. Короченский, активный сторонник синтетических различных форм, часть формального образования, специальные курсы, медиакритика, как специальная область журналистики, гражданских действий, медиаобразования. Образование, включая медиаобразование, должно быть, по его мнению, постоянной частью социализации и жизни современного человека в условиях изменяющегося информационного общества от детства до старости. Конечно, цели медиаобразования могут меняться в зависимости от конкретной тематики и задач занятий, от возраста аудитории, от теоретической базы медиаобразования и так далее Однако практика показывает, что так или иначе многие медиапедагоги могут довольно четко выделить наиболее важные для них цели. Опрос, проведенный Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, показал, что эксперты считают важными следующие цели медиаобразования. Развитие способности аудитории к критическому мышлению личности – 84%, развитие способности аудитории к восприятию, оценке, пониманию аналитики медиатекстов – 69%, подготовка аудитории к жизни в демократическом обществе – 62%, обучение аудитории пониманию социальных культурных, политических и экономических смыслов и подтекстов медиатекстов 61%, обучение аудитории декодированию медиатекстов 59%, развитие коммуникативных способностей личности 57%, развитие способности аудитории к эстетическому восприятию, пониманию медиатекстов, Коценка эстетических качеств медиатекстов – 55%. Обучение аудитории творческому самовыражению с помощью медиа – 54%. Обучение аудитории идентифицировать, интерпретировать медиатексты, экспериментировать с различными способами технического использования медиа, создавать медиатексты – 50%. Обучение аудитории теории медиа медиакультуры – 48%. Обучение аудитории истории медиа и медиакультуры – 38%. Что касается разницы между ответами российских и зарубежных экспертов, то она проявилась в основном в том, что зарубежные эксперты в общей степени э, выделяют цель подготовки людей к жизни в демократическом обществе, в то время как российские эксперты несколько больше внимания уделили развитию способности к восприятию, в том числе эстетическому оценке, пониманию, анализу медиатекстов. При этом и те, и другие в равной степени вывели на первое по значимости место развития способности к критическому мышлению, критической автономии личности. Медиаобразование – это комплексный процесс, воздействия в котором участвует несколько наук, включая не только педагогику и психологию, но и культурологию, социологию, политологию, правоведение, теорию журналистики, экономики, искусствоведческие дисциплины. Сложность в том, что в данном вопросе теория явно отстает от практики, которая зачастую идет как эксперимент в сфере именно педагогической деятельности, хотя этот процесс значительно шире. Учитывая, что медиаобразование – это комплексный процесс социально-психологического вза вза взаимодействия, диалога, медиа-педагога и реципиента, можно дать такое определение цели медиаобразования, которое предлагает известный российский исследователь А. Шариков. Медиаобразование – это процесс формирования у человека культуры медиатизированной социальной коммуникации, хотя это одно из слагаемых всей системы.